На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери, в бронзовом чипце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос застрился, неистощимые в развратной выдумке носившие всю жизнь две славы ослепительной красавицы и жуткой мессолины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром Первым. Из рук его перешла в руки тугай бега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой, оставшись, прославилась тем, что ее ногою на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука. Голый, раздвинув толпу, пустучал ногтем по бронзовому чипцу и сказал, «Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины XIX века!» Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону — Это бог знает, что такое. Верочка, смотри, какие портреты предков. Любовница Николая Палкина продолжал голый, поправляя пенсны. О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания. А финские ночи устраивала и перекосил рот, глаза его налились мутной влагой, руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздух. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, И даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, впирил в спину головы тяжелый взгляд и долго его не отрывал.